Григорий Тимофеевич даже не надеялся на успех, отправляя оперативников еще раз проверить место падения Денисова. Что там найдешь на эскалаторе, по которому ежедневно проходит многотысячный поток пассажиров и регулярно проводится уборка? Станция несет на себе большую нагрузку и найти там какие-то улики спустя даже один день практически невозможно. А времени прошло гораздо больше, так что вероятность везения колеблется в районе абсолютного нуля. Если бы ему раньше додуматься до того, что подсказала Орлова, а сейчас, наверное, иголку или шип, которым, по версии журналистки, могли выстрелить в художника, найти невозможно. После разговора с Вероникой Орловой следователь еще раз пересмотрел видео, фигурирующее в деле. Теперь он более внимательно следил за поведением главного героя и за проходящими к эскалатору людьми. Денисов поднимается на смотровую площадку и стоит у перил, поглядывая вниз. Очень похоже на то, что он действительно ищет кого-то взглядом в толпе. Экзотическая барышня в длинном черном плаще на ходу проводит по губам алым столбиком помады. Денисов вздрагивает, хватается за шею, как будто его ужалил комар. В конце октября? В метро? В центре города? И как только раньше никто не озадачился? Девушка убирает помаду в сумочку и ступает на эскалатор, идущий вниз. Денисов пошатывается, тяжело наваливается на перила, цепляется за них, но руки соскальзывают, и художник падает. Замешательство, оцепенение, потом крики, суматоха. Нина Белецкая, просмотрев видео вместе с Петровым, прокрутила его еще раз, замедляя и увеличивая отдельные моменты, и установила, что помада у девушки в черном была марки Карюкай, но не из местного, а из родного магазина. На тюбике были только иероглифы, без единой кириллической или латинской буквы. Тюбик имел встроенный фонарик, зажигалку и еще какое-то отверстие на днище, как прокол от цыганской иглы, не больше. Конечно, если это и было оружие, из которого вылетели шип или иголка, их теперь не найдешь. Но Григорий Тимофеевич все же решил попытать удачу. Нина затребовала из архива дела о гибели Зинаиды и Антона Денисовых и начала изучать его более внимательно, уже учитывая то, что это могло быть непростое ДТП. 33-летняя Зинаида Денисова в девичестве Карпова водительские права получила в 19 лет. На курсах она была хорошей ученицей. Все говорили о том, что шофером Зина была очень умелым. Однажды на спор она проехала зигзагами между расставленными на дороге хрустальными бокалами, не задев ни одного. Зинаида вела здоровый образ жизни, не имела вредных привычек, была вегетарианкой и очень строго следила за своим здоровьем. Причин, по которым женщина могла внезапно потерять контроль над управлением машиной, не было. И тем не менее, ее вдруг занесло на Новомосковском мосту, мокрым после дождя. Машина заехала задними колесами на встречную полосу, И какой-то Грузовичков, не успев уклониться, задел легковушку бортом, и она, снеся фрагмент перил, упала в воду. Эксперты установили, что в этот момент женщина была в бессознательном состоянии. От чего могла неожиданно лишиться чувств за рулем молодая абсолютно здоровая женщина? Если бы это произошло летом, во время иногда приходящей в Северную Пальмиру аномальной жары, можно было бы заподозрить тепловой удар. Но в сентябре жары в Петербурге уже не бывает. В тот день термометры в городе на Неве показывали плюс 14 градусов не та погода, чтобы упасть в обморок от зноя. Это случилось как раз тогда, когда Зинаида, если верить показаниям Гельсинфорского, затеяла бракоразводный процесс, намереваясь основательно опустошить карманы мужа. Если так, то оба хороши. Жалко только Антона: ребенок был не виноват в том, что его мать была брачной аферисткой а отец мерзавцем.